А я силен, как медведь. Кстати, по молодости лет спьяно любил с медведем побороться. Без труда косолапова на спину валил. У меня и в полку прозвище было Топтыгин. Что правда, то правда. Природой одарен прещедро. Воспользовался только не в благо. Да что вы все стоите, будто спохватился Сверигайлов. В ногах, правда, нет, садитесь. Он хотел пододвинуть другой стул, но Порфирий Петрович опередил его. Ничего-с, я сам. И уселся чуть поодаль, таким манером, чтобы оказаться недалеко от упавшего на пол револьвера. Расстояние было шага два. Ближе нельзя, бросилось бы в глаза. — Позволительно ли мне будет поинтересоваться, что вы намерены делать далее? — спросил надворный советник. — Думая сейчас только о том, чтобы потянуть время. — С вами? Свидригайлов удивился, словно этот вопрос еще не приходил ему в голову. — Право, не знаю. Я и на свой счет пока в сомнении. То есть, имею намерение отправиться в путешествие, но пока еще не вполне решил касательно деталей. Давайте пока спотолкуем. Давно не имел возможности хорошо поговорить. Да с умным человеком... Давайте руку зашибленную перетяну, чтобы не беспокоило. Он вынул платок и очень ловко, почти не причинив Порфире Петровичу страданий, перетянул кисть. Еще и головой покачал, кости переломаны. Через час-другой заболит сильно. Это у меня в набалдашник свинец залит. В деревне еще сделал, руку укреплять. Не думал, что для другого сгодится. Аркадий Иванович помочил водой из графина салфетку и протер запачканного сфинкса. Таинственный зверь. Человеком загадки загадывает, а не ответишь. Изволь отправляться в царство Аида. Он развязал на себе галстух и соорудил подобие перевязи, на которой заботливо расположил руку пристава. Вот так. А теперь мы с вами хорошо и неспешно поговорим. Ночь еще длинная. Потому что как же умным людям по душам не поговорить? Хоть бы и среди этого бедлама кивнул он на два мертвых тела. И даже особенно среди бедлама. Вся Россия в этом. Вы находите? Повернулся к нему Порфирий Петрович, всем видом изображая заинтересованность, а на самом деле выгадывая еще пару вершков расстояния до своего Франкотта. Заболтать бы этого любителя хороших разговоров, — подумал он, — да как-нибудь исхитриться, тот малый револьвер подхватить, надо еще успеть к стенке отскочить, пока он своим сфинксом не размахнулся. Я ведь, признаться, совсем не вас тут подстерегался. Начал он забалтывать. А кого? — Студента Раскольникова Родион романча Этим объявлением Свидригайлов ужас как заинтересовался. Раскольникова? — Ну, помилуйте, почему? — Да вот, изволите ли видеть, — Порфирий Петрович сконфуженно улыбнулся, — вообразилось мне, что это не обычные какие-нибудь убийства, не с и не из мести, а, как бы это выразить, преступление нового типа в согласии с общим кризисом религии и веяниями эпохис, померещилось мне сдуру, Что тут непременно какая-нибудь теория должна быть. И на грех Родион Романович подвернулся. У него как раз теорика одна имеется прелюбопытная насчет человечества. Мол, всяких обыкновенных, никчемных людишек убивать вполне дозволительно, если, конечно, для пользы дела, если сам убийца человек необыкновенный. Это одно. А другое, студент во все время расследования, как нарочно под ногами у меня путался, то, с одной стороны, высунется, то с другой а про вас я и не думал вовсе. Кажется, получалось. Помещик слушал с огромным интересом, а свою жуткую трость уставил в пол и уперся в сфинкса подбородком. — Ну и глаза, — подумал Порфирий Петрович. — Он, Аркадий Иванович, этот самый настоящий сфинкс и есть! Загадывает загадку, и попробуй не отгадай, «Ну что же вы», — усмехнулся Свидригайлов, — «умный человек, и по всему видно, опытный, должны бы в душ лучше читать. Какой из Родиона Романовича убийца? Убийство — дело серьезное, а у него фантазии одни. Главное же, сердце у него жалостливое, не то что у меня. Думаете, легко человека даже самого прескверного топором или вот этим вот сфинксом по темечку? В голове ведь душа обретается». Не здесь, как фигурально выражают поэты, он коснулся груди, а вот тут, с под костьми черепа, разве нет? Порфирий Петрович, будучи человеком практического умонастроения, вопрос о месторасположении души считал схоластическим, а потому от суждения воздержался.